Глава 14 кто из нас не читал книг героя которых торопись по своим и исключительно героическим делам загоняли лошадей чуть ли не через каждую сотню страниц нет я не спорю ситуации бывают разные если в опасности жизнь человека сделаешь и не такое но когда какой-нибудь урод загонял лошадь без веской на то причины и просто начинал его тихо ненавидеть почему? «Покажите мне человека, готового убить свою кошку или собаку. И даже не свою, а чью-нибудь еще». Как известно, загнанная лошадь, если ее не реанимировать в короткий срок, умирает мучительной смертью. А поскольку герой не знает, в какой момент падет лошадь, которую он загоняет, его изуверство непонятно вдвойне. «Пешком-то идти придется долго». И когда в какой-нибудь книге мне встречалась фраза «Я так соскучился, принцесса, что пока спешил к вам, загнал трех лошадей», мне очень хотелось, чтобы в ответ прозвучало что-то вроде «Палач, где же ты? Немедленно отруби голову этому тупому мерзавцу!» Ну нет, разменивающий таким образом животных персонаж продолжал коптить небо и удивительным образом предугадывать, что следующая лошадь его будет ждать именно в том месте, где падет та, на которой он едет сейчас. Такие вот дела. К чему я веду? Да к тому, что с этим последним заданием возникла как раз такая ситуация, когда подобный поступок в отношении лошадей мог быть оправдан. Но сделать этого не я, ни мои соклановцы не могли». Не может сотня латников перемещаться галопом по дороге в 4 метра шириной. В реале, может быть, у нас бы это и получилось. Но в мире, который отчасти продолжает жить по законам игры, такое невозможно по умолчанию. В игре оседланная лошадь практически лишена чувства самосохранения и слушается всадника, как хорошая немецкая тачка. Мы же соклановцы давно перестали быть неигровыми персонажами. Многие из них сейчас человечнее некоторых известных мне людей. А человеку, как известно, присуще такое качество, как рассеянность. И если в реале лошадь сама не станет врезаться во впереди идущую, то в виртуале опасность столкновения возрастает в разы. Возникшее при столкновении на дороге куча мала задержит продвижение минимум на час – Именно за такое время залечиваются лошадей, переломанные не в бою ноги. Поэтому гнать сотню галопом до храма я не стал. Лошадей пришлось оставить примерно в километре от заваленной булыжниками тропы. За сохранность животных я не переживал. Красть их тут некому. А местным хищникам они не по зубам. Так что оставляли мы их со спокойной совестью. Тропа от дороги круто уходила вверх. По всему было видно, что место это особой популярностью не пользовалось никогда. В итоге до узкого, перекрытого заметной лишь мне пленкой, прохода между скалами, ведущего на территорию покинутого храма, мы добрались только к половине девятого вечера. Каменные обломки статуй, что валялись у прохода, ясности не добавили. Да и плевать, кто тут обитал раньше, того уже нет. А тех, кто обитает сейчас, попросим уйти мы». «Вежливо так попросим. То, что мне удастся завести своих демонов внутрь, я не сомневался ни минуты. Ведь что получается? Местный сатрап со своими бойцами смог туда зайти, потому что это было одним из условий задания. А поумневших, после обновления местных, внутрь уже не пустили игровые условности. Будь среди них хотя бы один игрок, все могло обернуться иначе». Но чего нет, того нет. Так что выполнять придуманное каким-то уродом задание придется мне и моим ребятам. И в запасе у нас три часа и 18 минут. «И где тут храм?» С сомнением в голосе, озираясь по сторонам, произнес Реис, появившийся следом за мной на территории подземелья. Впрочем, подземельем открывшуюся перед нашими глазами картину можно было назвать с очень большим допущением. Некоторые русскоязычные игроки зачастую так называют любые инстансы в игре. И неважно, под землей эти инстансы или нет. Пройдя через пленку, мы оказались в широком, уводящем наверх скальном проходе, который метрах в 400 впереди круто поворачивал направо. Ширина прохода около 100 метров. Видимо, его часть разделена на три нависающие друг над другом. На высоте примерно 15 метров широкие террасы, которым ведут истёртые от времени, выбитые в камне ступени. Метрах в семидесяти впереди стоят группы гиеноподобных тварей. Гнолы! Интересно, с какой задницы их сюда занесло, и какое отношение они имеют к одному из дважды проклятых богов? Всего 10 групп, примерно по 20 особей в каждой. Ростом гнолы около двух с половиной метров, каждый из них имеет сто семьдесят пятый уровень, И около 400 тысяч очков жизни. Почему так? В рейдовых инстансах здоровье мобов увеличено примерно раз в 5 Да и сами они по размерам практически в два раза превышают своих живущих в обычной местности собратьев. На третьей террасе в гордом одиночестве стоит огромное сухое дерево. Это первый босс данжа с говорящим именем Анчар. Видимо, кто-то из его создателей всерьёз увлекался стихами Пушкина, соотечественник. Совсем не обязательно. Пушкин это вам не хрень какая-нибудь. Фанаты поэзии Александра Сергеевича есть в каждом уголке нашей планеты. Хотя какая на хрен планета, даже не знаю, круглая тут земля или нет. Не удивлюсь, если этот мир лежит на огромных тараканах или ещё какой-нибудь подобной фигня. Я вздохнул, приказал Эйнару разбивать людей на заранее определенные полусотни и продолжил осмотр. Так, что у нас тут еще? Под пятнами колоний белесых водорослей, облепивших окружающие нас скалы, виднеются загадочные изображения безголовых существ гуманоидного типа. Завершают композицию две массивные каменные статуи пузатых уродов с огромными эрегированными фалосами, которые по размерам не уступают тем дубинам, которые эти деятели сжимают в тонких, архетичного вида руках. На бульдожьих физиономиях этих неизвестных мне существ застыло выражение неописуемого блаженства. «Какие занятные экземпляры! Ты не находишь?» Проследившая за моим взглядом Ваеса, усмехнувшись, кивнула в сторону одной из статуи. «Молодым женщинам, между прочим, ну или тем, кто себя за них выдает, не пристало с таким вожделением глазеть на подобные штуки». Менторским тоном ответил за меня Риис. «Молодые женщины при виде такого должны краснеть и стыдливо отводить глаза в сторону». «Ты просто завидуешь, парень!» Легко отмахнулась от него магистр. «У тебя-то такого, скорее всего, нет». ага конечно, завидую». Маг даже и не думал спорить. «Да будь у меня такая штука, зачем бы мне тогда был нужен посох? Я бы тогда вместе с командиром в первых рядах со всякими гадами бился». Риз сделал страшное лицо. Кончиком хвоста хлопнул себя по голенищу кольчужного сапога и сделал пару широких взмахов воображаемой дубиной. «Ага, знаю, в каких бы ты рядах тогда бился», – кивнула, соглашаясь в Аеса. Все хантарские девки только и иссягали бы от тебя, такого грозного, через городские стены. — Разговоры! — горкнул я, прекращая зарождающееся вокруг веселье. — Ты, воитель, давай приложи по этим друзьям чем-нибудь издалека. А ну как и живут Остальные, внимание, паки выносим двумя полусотнями. Первый командует Сальто, второй Джейс. — Я иду с первой, Ваеса со второй. Идем максимально быстро, но это не значит, что кто-то должен лезть на рожон. Если замечу подобное, отправлю охранять лошадей. Лут не собираем. У нас действительно слишком мало времени. Форму бережем вон до того дерева. Это босс. магия не забываем про превращение. Если всем все понятно, бафаемся. Сальто, Джейс, командуйте. А раскачались мы и впрямь очень даже неплохо. Без учёта формы, моя сотня сейчас выдавала миллион с хвостиком урона в секунду. И это при том, что в экипировке у каждого из соклановцев в среднем только по два редких предмета. Но больше всего меня радовало поведение демонов в бою. Ребята вели себя словно опытные игроки, беспрекословно слушались указаний командиров. Чётко перемещались и правильно наносили урон. Мне ведь, по сути, невероятно повезло, что физические удары для моего класса непрофильные, и их нанесение обходится в крохи затраченной энергии. Я могу не заморачиваясь наносить по цели удар за ударом, и при 6% регенерации моя энергия практически не тратится. У ребят всё обстоит по-другому. Некоторые навыки жрут у них профильный параметр даже не в цифрах, а в процентах от общего его количества. Взять к примеру мага, который имеет 10 тысяч маны и десятицентную регенерацию в секунду. У этого мага есть четыре заклинания, которые он может произносить раз в секунду. Первое стоит 500 маны, второе 1000, третье 30 от ее максимального количества и четвертое 40. Казалось бы, чего тут сложного? Бей первым и вторым заклинанием. И не заморачивайся. С такой регенерацией твоя мана будет восстанавливаться мгновенно. Но, как сказал бессменный герой анекдотов, есть нюанс. Как быть, если, к примеру, первое заклинание наносит 500 единиц урона, второе – тысячу, третье – 5000, а четвертое – 8000? Задача усложняется? Безусловно. А если еще учесть тот факт, что время отката у всех этих заклинаний разное, это у меня все как дважды два. Чаще, чем раз в секунду, я атаковать не могу. Вот взял в свое время всего два самых интересных, по моему мнению, навыка, с откатом по две секунды каждый. А как быть магу из приведенного мною примера? Так вот, для всех этих случаев существуют так называемые ротации ударов которые позволяют каждому наносить максимальное количество урона за отведённый промежуток времени. В старых играх, где максимальный уровень персонажа был ограничен, с этим всё было просто. Все билды, настройка параметров персонажа под конкретные стили игры или для определённой цели, и ротации для них лежали в свободном доступе в сети. Но в настоящее время... Когда имеется огромное количество талантов и возможных путей развития, ротации персонально каждому игроку, с учётом его билда и экипировки, рассчитывал и скин. И засада в том, что у себя я такой возможности в опциях не нашёл. Или она исчезла с обновлением, или я просто не знаю, где искать. Тот средний ДПС, который я вижу сейчас в меню, рассчитан по бою с Ниркхаллом, Как эскин считает его, с формой или без, я не знаю. И, собственно, знать не очень хочу. Мне достаточно цифр. А вот возможно ли эти цифры поднять, я задумался сразу на следующий день после убийства Великого Лорда Тьмы. Риз, сальта Джейс и еще несколько демонов послужили в качестве подопытных морских свинок. Я вывел ребят на тренировочную площадку, И попросил каждого, не меняя формы, ровно 10 минут наносить урон по еще не до конца развалившимся манекенам. Записав полученные результаты, я отпустил ребят. Поднялся в свою комнату и погрузился в расчеты. Поскольку своим бойцам я много атакующих навыков не ставил, зачем распыляться? Лучше иметь 3-4 максимально вкачанных таланта, чем десяток слабых. Вывести ротацию каждого... У меня заняло не так много времени. К своему немалому удивлению, я обнаружил, что все мои соклановцы наносят урон правильно. Не знаю, чем это обусловлено, но против фактов не попрешь. При этом было очевидно, что ротация сальты с получением масштабируемого лука серьезно изменилась. Это означало, что девочка чисто интуитивно. в одно мгновение поменяла порядок применения своих наносящих урон навыков, Даже профессиональным игрокам для этого требуется какое-то время. А тут такое дело. Не знаю, как это у нее получается, но подозреваю, что это какие-то пережитки прошлого. Тех времен, когда сознание всех НПС управляли искины. После этого открытия я немного расстроился. Из-за того, что урон нам, увы, не поднять. И в то же время испытал огромное облегчение. Ведь получается, что моих бойцов учить, только портить. А следовательно, для меня одной проблемой становится меньше. Сигналы легли в течение 9 минут. Основной проблемой таких боёв является фокус целей. Поэтому лучникам и магам, дабы не задеть своих, приходилось расстреливать твари практически в упор. Нет, в игре при определённом мастерстве можно целиться и стрелять даже из-за спины танка, при условии, что этот танк в последний момент не дёрнется и не встанет на пути твоей стрелы. Мы могли выносить эти паки, просто атакуя их лоб в лоб, но, несмотря на спешку, я всё-таки решил не рисковать и действовать по правилам. По команде «Начали!» 10 гнолов, из стоящего напротив меня пака превратились в разнообразных, но примерно одинаковых по размеру животных, Ещё семь застыли светло-синими глыбами льда от замораживающих выстрелов лучников, и только пятеро оставшихся, взревеев, бросились в нашу сторону. До танков, впрочем, добежали только трое. Дальше началось избиение. Превращение и обледенение на мобах висит целую минуту, а каждому из них достаточно трёх слитных залпов двадцати лучников». Самостоятельно из контроля в итоге вышли только семь прямоходящих гиен, чтобы мгновение спустя снова превратиться в ледяные глыбы. Стрелков-то в каждой полусотне по 18, а замораживающий выстрел поначалу использовали только семеро из них. Прикольная штука – этот замораживающий выстрел. Производится мгновенно, полностью выводит цель из строя. И что самое главное, в отличие от превращения, он срабатывает даже во время боя. Единственный минус – трёхминутный откат способности. Но этот минус нивелируется количеством лучников в двух наших полусотнях. В общем, после первых добежавших до строя гнолов у танков и мили ДД работы совсем не осталось, ибо мешать стрелкам и магам добивать оставшихся мобов мы не собирались. Мда... «Что-то слишком просто», — думал я, глядя на последние ледяные глыбы. «Когда все так начинается, нужно готовиться к какой-нибудь заднице». «Все по моей цели», — звучал в выделенном канале звонкий голос сальты. «Маги, не спим! Что это за толстая крыса была? Риз! Твоя, что ли, работа?» — усмехнулась старшая лучница после того, как завалился на плиты последний гнол. «Что сразу Риз? Это хомяк!» «Священное животное командира». «Ну, по ценности оно третье. После волка и кабана, понятно. Так что все вопросы к Риану». «Сам ты хомяк», — усмехнулся я и посмотрел направо, где немного отставшая от нас полусотня Эйнара наконец расправилась со своей группой мобов. Чуть ближе... Немного позади отрядов, высоко задрав подбородок и крепко сжимая левой рукой древко реющего на ветру знамени, серьёзным выражением лица стоял Айм. Лучшей кандидатуры на должность кланового знаменосца трудно даже придумать. При его ответственности мне даже не нужно будет выставлять около знамени караул. Хотя о чём это я? В клановом хранилище, в зависимости от его уровня, есть место в которую не сможет залезть ни один вор, по типу личной комнаты игрока. Много туда не положишь, но уж для клановых реликвий место найдётся. Двигаем к следующему паку. Трупы не трогаем, маги не спим. Цели разбираем без команды. Ждём отката способностей. Атака по команде. С появлением хвоста и повышением командирского ранга, сальта еще больше стала похожа на крупную представительницу семейства кошачьих. Я в который раз залюбовался своей названной сестренкой. Прищуренные зеленые глаза, слегка раскачивающиеся из стороны в сторону, украшенный тремя серебряными кольцами хвост и ни одного лишнего движения. Сейчас она была совсем не похожа на ту девчонку, что чуть больше месяца назад вместе с Аймом пришла записываться в мой клан. Грациозная молодая хищница. С массивным легендарным луком в руках она была похожа на персонажа какого-нибудь аниме. Заметив мой взгляд, девчонка подмигнула мне и кивнула в сторону передислоцирующейся полусотни. «Криан, тебе особое приглашение нужно?» «Иду, иду», усмехнулся я и прыжком догнал перебегающих на новое место бойцов. Выровняли ряды, рейс вместе со своими на три шага вправо. Танки готовы? Начали! Высотой около 10 метров, в ширину дерево имело примерно три моих обхвата, и росло оно в центре квадратной, обложенной каменными плитами площадки со стороной около сотни метров. Дерево как дерево, с узкими листочками и крупными малиновыми цветами на ветках. Все бы ничего, только вот лежащие вокруг кости и черепа немного портили окружающий пейзаж. Вокруг дерева были разбросаны полупрозрачные, похожие на паутину нити, которые тянулись от кончиков его ветвей так, что пробраться мимо них, не имея за спиной крыльев, представлялось мне крайне проблематичным. В противном случае, я просто плюнул бы и потащил ребят дальше. Вряд ли в этой деревяшке может лежать что-то ценное. Нет, 200 миллионов хп для нас не проблема. Даже если у него 50% процентное поглощение физики, простоит оно не больше 10 минут. Мне просто не хотелось нарваться на какой-нибудь поганый сюрприз. И вот бы еще понять, где у этого дерева задница – который я, как всё ещё выполняющий обязанности танка, должен буду развернуть его к рейду. С другой стороны, не так-то это и важно. Моё дело нанести урон и правильно встать самому, а уж босс развернётся следом за мной. Но всё-таки мне заранее хотелось бы знать, что, собственно, от этой твари можно ожидать в принципе. Мечтать, как говорится, не вредно. «Какая прелесть!» Прозвучал в тишине восхищенный голос Ваесы. «Я даже и не представляла, что бывают такие огромные экземпляры!» «Ты о чем?» «Это же дерево ненависти!» Не отводя взгляда от усыпавших ветви цветов, пояснила она. «Но ранее считалось, что выше полутора метров такие деревья не вырастают Ты в курсе, что эту прелесть нам нужно срубить?» На всякий случай поинтересовался я. «Да, конечно. Дерево не даст нам пройти. Но ты только глянь, какого размера на нем распускающиеся бутоны!» Воеса эти пестики с тычинками вы потом с Риисом обсудите, ладно?» Одернул ее я, пока магистр не решил устроить тут какой-нибудь научный консилиум. «Ты мне лучше расскажи про это чудо природы. Чего нам следует опасаться?» «Я, честно, не знаю, Криан. Мне довелось один раз купить пару таких бутонов у одного из посещавших хантару медведей. Из лепестков можно приготовить эссенцию, которая применяется во многих алхимических рецептах, но как их добывали и где, тот, кто продал мне их, не знал и сам. Из книг я знаю, что дерево ненависти подкарауливает свои жертвы, опутывает клейкой и нитью и, подобно пауку, питается ими». «Если обычное дерево без особых проблем может пожирать лошадей, то мне даже страшно представить себе возможности этого». Пожала плечами магистр. Яснее, однако, не стало. Но время утекает с катастрофической скоростью, а делать что-то нужно. Название у него говорящее. «Вот я и буду исходить из того, что основной урон оно наносит физикой и ядом». «Что еще?» Деревья, по идее, боятся огня. К сожалению, с этим у нас не очень хорошо. В сотне всего пять огненных магов и 7 лучников, у которых полностью прокачаны огненные стрелы. С другой стороны, этого должно хватить. Однако на окружающей босоплощадке есть десяток чернеющих проломов, И готов поспорить, что из них, на помощь дереву, должны вылезти какие-нибудь буратины? Внимание, сотня! Расходимся полукругом. Четвертое построение. Аритор, своих поставь к этим черным дырам. Из них может что-нибудь вылезти. Всем выпить эликсиры природной защиты. Те, которые раздавала вам в замке Ваеса. В случае появления адов их не трогаем. Танки забирают их, растаскивая по краям площадки и держат там не ближе 20 метров друг от друга. Ритор, следишь за этим, и в случае чего готовишься перехватить дерево. Если что пойдет не так, командуй по обстоятельствам. Форму меняем через 10 секунд после начала атаки. И когда эта пугань ляжет, разбиваемся на полусотни и в темпе следуем дальше, чтобы не терять дополнительный урон. Командирам проверить бафы на своих бойцах. «Всё, начинаем перестроение! Атака через минуту!» Дерево мы положили за шесть с половиной минут. И потом ещё примерно три минуты потратили на появившихся из проломов помощников босса, похожих на трёхметровые чёрные колокольчики. Ничего серьёзного, если не считать того, что меня раз десять чувствительно приложило об плиты. И того, что мой облепленный липкой слизью доспех сейчас напоминал ловушки для мох, которые моя мать летом вывешивала в нашем загородном доме. Не задерживаясь ни на минуту, мы перестроились в прежний порядок и двинули вверх по проходу направо. На часах 10.47, и мы наконец добрались. Перед нами стандартная каменная площадка за которой стоит не менее стандартное сооружение с восемью каменными колоннами и закрытыми воротами, створки которых обиты металлическими пластинами. Собственно, это и есть тот самый покинутый храм. По периметру площадки – гранитные, полуразвалившиеся от времени статуи, а на ней – второго босса данжа. Пятиметрового циклопа, вооружённого страшной двуручной дубиной, мы убили ещё быстрее, чем дерево. Но при этом мне постоянно приходилось уходить от его просто невероятных по силе ударов, которыми он, шутя, крошил каменные плиты на второй по счёту промежуточной площадке. Приняв один из его ударов на щит и потеряв при этом около 60% здоровья, я решил больше не рисковать и уходил перекатами и прыжками. После некоторых ударов его дубины, вся площадка покрывалась длинными трещинами, провалиться в которые означало мгновенную смерть, а из воздуха на плиты падали огромные каменные глыбы, которые разлетались шрапнелью мелких камней, так что остальным демонам пришлось ничуть не легче, чем мне. Хорошо, хоть этот циклоп был явно не самым быстрым существом под этим солнцем. И мне удавалось нанести 3-4 удара по нему, пока он замахивался своим дрыном. Впрочем, Агрос меня не сорвал никто, ибо сложно скакать через постоянно появляющиеся в плитах проломы, уворачиваться от глыб и одновременно при этом стрелять или кастовать заклинания. Оставив тушу там, где ее настиг последний удар, мы двинули дальше наверх, через паки человекообразных обезьян. И, наконец, добрались до финишной прямой». Никакого, впрочем, босса на третьей площадке не оказалось. Но самым удивительным было не это, а то, что на площадке стояли люди. Три группы, по 50 человек в каждой. Судя по одежде, в каждой группе имелись и паладины, и жрецы, и маги. И это точно были не отрекшиеся. Ни одной серой рясы я не заметил. А вариантов из серии «Кто они и откуда тут взялись?» У меня не было. Впрочем, мне на это наплевать. Имена над их головами горят красным цветом ненависти. Значит, это враги. Ничего, как говорится, личного. В ближайшей к нам группе 10 жрецов и столько же магов. И этих товарищей необходимо держать под контролем. Одних, чтобы не лечили. Других, как самых опасных. Ничего страшного. В моей сотне 21 маг. Это если не считать меня. И у каждого есть молчание. Так что никаких проблем. «Криан, это же... Какого харта? Тут делают светлые. Ты же говорил, что им в нашей земле хода нет». В голосе Эйнара звучало неподдельное удивление. «Мне тоже это непонятно. Да и не все ли тебе равно, с кем драться?» «Да, но...» «Мне и самому было очень интересно». Какого хрена в Гильторе забыли 150-го НПС? А в том, что это непростые мобы, у меня не возникало никакого сомнения, поскольку каждый из стоящих на площадке бойцов носил собственное имя. Внимание, сотня! Второе боевое построение. Стрелкам и магам цель номер один. Жрецы. Это те, что в белых мантиях. Максимальный контроль. Никакого АОЕ. «За цели не трогаем!» Повинуясь моим приказам, разделившиеся на две группы стрелки и маги двинулись на фланги, занимая позиции чуть позади основного строя, чтобы после начала боя разбежаться по сторонам для обстрела противника сбоку без опасности зацепить своих. В тот момент, когда весь рейд наконец выбрался на площадку, случилось странное... Самый высокий из паладинов, ближайшей к нам полусотни, указал в нашу сторону и заорал. «Демоны! Тревога! Клин! Сбиваем клин!» Все три полусотни пришли в движение, и спустя каких-то пятнадцать секунд перед нами стоял ощетинившийся копьями строй латников, позади которого полукругом расположились маги и жрецы. «А выучка у них на уровне?» Мелькнуло у меня в голове, когда все тот же паладин проорал «Раздавим этих тварей, братья, в атаку!» И прикрываясь массивными щитами, строй двинулся на нас «Неприятное, скажу я вам, зрелище, особенно когда знаешь, что их в полтора раза больше, да их ИП у них по триста, пятьдесят, четыреста тысяч у каждого». Поднявшаяся из глубин сознания ярость смывает неуверенность и сомнения. Клинок с противным звуком покидает мои ножны. Я делаю несколько шагов вперед, на ходу оборачиваясь в боевую форму. «Кого ты назвал тварями, продавшийся темным богам ублюдок?» Мой рев разносится над площадкой, эхом отражаясь от храмовых ворот. «Боевая форма! Сальто! Риз! Выносите жрецов!» Командую я и врубаю ауру ужаса. Мгновение и монолитный строй светлых распадается на разбегающихся в страхе людей. На месте остаются только паладины, вокруг которых вспыхивают сверкающие стенки божественных щитов. По сторонам раздаются хлопки тетивов. Ребята Риса и сальты выдвигаются вперед и расстреливают жрецов практически в упор. Паладинов около 40 человек, и они пытаются сбить строй вновь, только второй раз мы уже не позволяем им это сделать. Первые шеренги моей сотни с оглушительным грохотом наступают на все еще не пришедших в себя людей, и начинается рубка. Все закончилось минут за пять. Оставшиеся без лечения и магической поддержки латники долго сопротивляться не могли. Паладины тоже умеют лечить. Только сделать это затруднительно, когда перед тобой каждую секунду готовы сбить это лечение демон. Нет, конечно, в ситуации, когда перед тобой один враг может помочь оглушение, которое, к слову, по ощущениям было похоже на удар по носу в реале, Но один на один тут с ними никто драться не собирался. Ярость преисподней – замечательный навык. В течение 10 секунд каждый твой удар наносит критический урон. А учитывая, что средний крит у моих стрелков наносит около 50 тысяч урона по вражеским НПС, мобам и боссам, то жрецы у врага закончились очень быстро. Наши лучники и маги, добив за время действия ауры почти всех магов у Светлых, даже и не подумали прятаться за спинами танков, хотя и держались в зоне досягаемости своих хиллеров. И пока наши танки и милишники воевали с паладинами, наши лучники спокойно отстреливали оставшуюся полусотню вражеских воинов, которые поначалу попытались организовать какое-то подобие строя, Но, потеряв десяток, плюнули на это, и вся площадка превратилась в дуэльную арену. А в дуэли, как правило, побеждает тот, у кого за спиной стоит хиллер, даже в том случае, если он имеет в 40 раз меньше очков жизни. Ведь это и был третий босс. Оглядывая заваленную трупами площадку, подумал я. Босс – это не обязательно одно или несколько существ. Возможно, самые разные варианты. Только вот это самое глобальное поумнение НПС чуть не сыграло со всеми нами злую шутку. По логике вещей, каждая полусотня должна была атаковать через определенные промежутки времени, но никак не общим строем. В противном случае для рейда, состоящего из 50-180 игроков, этот босс практически непроходим. «Да и для нас, по сути, тоже. Если бы не моя аура ужаса...» «Интересно, сколько мне так еще будет вести? Уже то, что я про нее вспомнил, небывалое везение. Может, и впрямь за мной присматривают боги?» «Ага, как же! Обсмотрелись просто! Какое им дело, выберусь я отсюда или нет?» «Может, у Кельфата еще и есть шкурный интерес?» Но всем остальным, думаю, глубоко плевать на то, что никак не касается непосредственно их. Так что буду считать себя пока удачливым сукиным сыном. Гуляющий по площадке ветерок, пах потом и кровью. Кровь. Хард. А ведь мне и впрямь начинает нравиться ее запах. Что это? Издержки боевой формы? Или я и впрямь начинаю превращаться в чудовище? Не знаю. И думать об этом пока не хочу. Потом. Все потом. Обходя натекшие из-под живописно раскиданных вокруг трупов красные лужи и отстраненно слушая команды лидеров групп, я медленно подошел к закрытым воротам храма и внимательно вгляделся в рисунок на их створках, на котором были изображены два сражающихся друг с другом рыцаря, оскаленные собачьи пасти, из которых капает слюна, горящие багровым цветом глаза. Художник очень динамично изобразил момент боя. Только вот где в этом мире обитают подобные существа, обитают ли вообще, под картиной написано «не было». «Эйнар, потери!» Проревел я за спину, поскольку разговаривать нормально в таком облике я пока не умею, а учиться времени нет. «Без потерь, дар, удивительно, но факт!» – отрапортовал мой заместитель. «Отлично!» С немалым облегчением выдохнул я. «Три минуты на приведение себя в порядок, и строимся перед воротами!» «Вау, какие парни!» – цокнул от восхищения языком Риз. «Интересно, а девки у них такие же?» Мак был, как обычно, весел, и разбросанные вокруг трупы не смущали его ничуть. «Я вообще мало знал в этом мире вещей, которые могли испортить ему настроение». «Кто о чем, а этот все о бабах!» Со вздохом прокомментировала его слова сальта «Вот скажи, зачем тебе такая зубастая? Она ж откосит тебе все под корень. Чтоб ты понимала, девочка!» Сделав надменное лицо, с видом знатока ответил маг. такая мор в смысле лицо, дают женщине в определенные моменты неоспоримое преимущество перед остальными. Это жарко лакать из миски, ты об этих случаях. Но вот что с нее взять, дар? Обратился ко мне, состроив скорбную грима Суриис. Вот вроде взрослая девушка уже, и мужчин у нее есть, и даже хвост вон вырос. А как была... Парень нахмурил брови, подбирая слова, но я поспешил его перебить. «Вы тут сами, без меня, проблемы полов и наличие зубов обсуждаете. Мне не до этого как-то...» Махнул рукой я, и впрямь задумавшись, о каких таких преимуществах говорит Риис. «Вот ведь гад, заинтересовал меня. А спрашивать при сальте как-то неудобно? Вообще классно, что они у меня такие...» «Страшно подумать, что было бы, останься они обычными неигровыми персонажами». Я посмотрел на часы. Без одной минуты 11. «Дюм, отлично, в запасе еще целый час. Остался только этот храм, да и непонятно, что скрывается за створками ворот. Впрочем, нечего гадать, через минуту увижу». Стемнело. Нет, солнце скрылось за горами еще до того, как мы зашли на территорию подземелья. Но до этого момента было достаточно светло, а тут вдруг резко наступила ночь. Словно кто-то невидимый щелкнул выключателем и сыпанул на небо яркие горошины звезд. Пора. Створки ворот возмущенно заскрипели, и перед нами открылся длинный зал с тянущимися вдаль рядами массивных колонн. Сотни факелов освещали внутреннее пространство главного зала. Пламя под действием сквозняка колыхалось, создавая причудливую игру теней. Вдоль стен — обломки каменных статуй. Заваленный каменной крошкой и чьими-то костями пол в некоторых местах потрескался, отдельные плиты перекосило. Было видно, что истинные хозяева покинули это место много веков назад. В воздухе витают запахи горящего дерева и масла, которые странным образом смешиваются с запахами запустения и гнилия. Впереди, у дальней стены храма, перекошенный алтарь, выполненный из какого-то черного материала. Возле него, спиной к нам, с двуручным молотом на плече, преклонила колено и низко опустила голову массивная фигура закованного в серебристые латы рыцаря. Ульрих, ревнитель веры, магистр ордена приближающегося рассвета. 280-й уровень и полмиллиарда очков ХП. И кто бы мне объяснил, какого харта тут забыл один из магистров самого известного Ирантийского ордена? Даже мне, человеку, который до своего попадания сюда практически не играл, Доводилось об этом Ордене слышать «Чистые» — аналог средневековой инквизиции. Те, что держали портал для Альтуса и его людей, являются, насколько я помню, одним из подразделений Ордена. И тут на тебе встретить одного из руководителей этой практически всесильной организации в храме, захваченным сторонниками дважды проклятого Бога. Хрень какая-то, да и только... А если учесть, что именно этот рыцарь, Малин без страха и упрёка, наслал на Гильтор смертельную болезнь, становится непонятно вдвойне. Услышав скрип входных ворот, паладин встал и медленно развернулся в нашу сторону. Оглядев незваных гостей хмурым немигающим взглядом, он поправил на плече молот и, тяжело ступая, пошёл в нашу сторону. Его неторопливые шаги гулким эхом отражались от потрескавшихся от времени стен, и казалось, что даже тени испуганно шарахаются в стороны от могучей поступи одного из магистров, прославленного в веках Ордена. Не доходя до нас метров тридцати, Уллерих остановился, и я, наконец, смог рассмотреть его лицо. «Выше меня примерно головы на две, на вид лет пятьдесят-пятьдесят пять» естественно спокойное выражение лица, широкий лоб, перебитый нос и массивная нижняя челюсть. В его серо-стальных глазах я не заметил ни капли фанатизма. Они излучали спокойную уверенность в своих силах. «Ты пришел, демон!» Смерив меня презрительным взглядом, негромко произнес он. «Я ждал тебя и твоих прихлебателей. Отшельник не соврал» почти сотни нечистых во главе с черным демоном из каких это пор магистр одного из светлых орденов вылизывает задницу темному богу выступив вперед с не меньшим презрением проревел в ответ я с каких пор паладины начали убивать детей насылая на провинции призванных из серых пределов тварей свет «Тьма. Да какая разница, как мне предотвратить ваше вторжение в наш мир?» Усмехнулся Ульрих. «Дети. Да чем больше подохнет этих рогатых ублюдков, тем лучше. С вами все средства хороши. И не моя вина, что в жилах тех, кто заседает в Совете Ордена, вместо крови нынче течет моча. Мирт, видите ли?» не одобрит. Если вы прорветесь наверх, совладать с вами станет в разы сложнее. Поэтому я здесь. Сират дал мне возможность встать на вашем пути наверх, и вы не пройдете. Тебе не получить то, зачем ты сюда пришел. Даже в случае моей смерти хранилище без меня открыть не сможет никто. «Так что давай, демон, подходи!» Он сделал приглашающий жест рукой. «Я положу тут вас всех и спокойно буду ждать следующих!» «Придурок!» — покачал головой я. «Ненависть ослепила тебя. Прорыв преисподней произошел пару месяцев назад, а я лишь хочу построить портал между нашими планами!» «Нужны вы мне, чтоб к вам еще и вторгаться!» «Ты лжешь, демон!» «Какая разница, лгу я или нет?» «Ты ведь все равно этого не узнаешь!» «А то, что мне нужно, я заберу и без тебя!» «Оно ведь лежит там!» Я указал на темный, стоящий справа от алтаря ящик, грани которого светились зеленоватым магическим светом. «Но как ты...» Лицо паладина исказила маска ненависти. Ноздри раздулись, и он сделал шаг вперед, покрепче перехватив свой немаленький молот. «Я видящий, если ты это еще не понял, урод!» Устало ответил я. И вскрывал уже хранилище, запечатанное кровью безымянного. «Так что хватит болтать, через десять минут ты подохнешь». А я позабочусь о том, чтобы там, откуда ты пришел, тебя запомнили, как Ольрихаддито убийцу». Последние слова я произносил, уходя в сторону от мелькнувшего в воздухе молота и нанося в открывшийся бок паладина удар языком пламени. Массивное оружие с оглушительным треском врезалось в одну из колонн, и тишина в храме взорвалась криками наших командиров и грохотом сапог соклановцев я убью тебя тварь ревёт ульрих и вновь скидывает свое страшное оружие над головой. в спину ему со звоном пролетает ледяное копье несколько стрел отскакивают от керасы, и я уходя от его очередного удара делаю пару шагов назад. Он все равно не слезет с меня ни при каких обстоятельствах, ведь только я могу добраться до содержимого сундука стоящего справа от алтаря а подставлять свой щит под эту дубину у меня никакого желания нет. но ну, что же ты, магистр? Тебе, конечно, привычнее убивать детей. Но ты уж прости, мы уже выросли?» Оставив розчерк ледяного клинка у него на груди, я вновь отступаю за колонну. «Пусть побегает». Изменение восприятия мира у НПС – двоякая штука. Некоторых боссов можно держать на себе – не применяя агрище их навыки, а просто так, на желании твоей лично смерти. Тут всего-то бегать минут восемь 10 Колонн в храме много, прорвемся. Язык пламени, шаг назад, шаг за колонну, шаг вперед, ледяной клинок. Милишники назад, дамажат только стрелки и магии. Ору в канал, после того, как паладин круговым движением молота Словно отмахивающийся от собак медведь расшвыривает в стороны висящих на нём воинов, оставляя каждому не больше половины очков ХП. Ну его. Времени у нас достаточно, и рисковать жизнями ребят я не намерен. Да и лучникам с магами проще наносить урон тогда, когда они не боятся задеть кого-то из своих товарищей. Ледяной клинок. Шаг назад. Шаг в сторону. Шаг вперёд. «Бой длится уже 12 минут. Паладин уже почти мертв. Ему не помогли ни взрывающиеся световые пятна, которые случайным образом появлялись на полу, не разлетающиеся, подобно бумерангам, в стороны огромные призрачные мечи. Меня он достал только семь раз. Неприятно, но совсем не смертельно, особенно если подставлять под эти удары щит». Колоннам повезло гораздо меньше, и почти треть храмового помещения уже завалена крупными каменными обломками. Вид Ульриха страшен. Гнутая кираса. Шлем слетел и валяется где-то среди мусора. Но стрелы и заклинания моих бойцов странным образом прилетают ему только в спину и грудь. Паладин знает, что проиграл, но все равно с настойчивостью бульдозера прет на меня» пытаясь сократить дистанцию для удара. Он что-то говорит, но за вокруг треском и грохотом я не могу разобрать ни одного его слова, а подойти и послушать у меня не возникает никакого желания. Ледяной клинок, шаг назад, щит подвращающийся призрачный меч, шаг в сторону, шаг вперед, язык пламени. Мне вот только не нравится выражение его лица, Словно он знает что-то, чего, кроме него, не знает никто. Мрачная решимость и спокойствие. «Что? Что задумал этот урод?» Пытаюсь сообразить я, не нарушая привычного ритма движения. Ответ приходит через пару секунд. Ульрих, на пяти процентах здоровья с неожиданным для такой фигуры проворством отпрыгивает в сторону, Протягивает руку к шее, срывает с нее висящий под керасой небольшой, светлый металлический диск и высоко поднимает его над головой. «Ты проиграл, демон!» – торжествующе ревёт он, отбрасывая в сторону ставший уже ненужным молот. «Ложись!» – ору я своим, но мои слова тонут в поглотивший храм темноте. Навык «Стойкость» увеличен до 48%. Внимание! Вами получено уникальное достижение. Первый в покинутом храме. Вы и ваши соратники получаете 3% увеличение физического и магического урона. Понижение репутации с Орденом Приближающегося Рассвета. Члены Ордена Приближающегося Рассвета теперь вас ненавидят. Повышение репутации с Княжеством Крейт. Жители Княжества Крейт теперь вас превозносят. Повышение репутации с Провинцией гельтор Жители Провинции гельтор вас превозносят. Задание «Спасение гельтора выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 182. Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны три единицы характеристик. Хааарт. Как же болит голова. Все тело словно пропустили через мясорубку. Лежу в какой-то липкой луже. Кровь. В щеку впился острый осколок камня. Но поднять голову не могу. Не хочу. Хаарт. Старая подруга Ярость на собственное бессилие, словно пощечина, приводит меня в себя. «Надо вставать!» Я с трудом, стараясь не растрясти ставшие ватными мозги, начинаю подниматься с теплых храмовых плит. Пара глубоких вздохов, я уже почти в норме. Меч и щит лежат в нескольких метрах в стороне. Выпали, когда меня отбросило от этого грёбаного шахида. В том месте, где стоял Ульрих, огромное кровавое пятно, на котором в беспорядке навалены выпавшие из поладина вещи. Пара из них подсвечивается тёмно-бронзовым цветом. «Легендарки!» «Плевать, сейчас не до них!» «Так, а это что?» Я разжал ладонь и с удивлением обнаружил на ней серебристый диск, с которого свисали короткие обрывки цепи. «Тут самый амулет!» Который паладин сорвал с шеи перед смертью? Но когда я успел его подобрать? Меч и чаша. Отличительные знаки магистра Ордена приближающегося рассвета. Крест-накрест, перечеркнуты двумя черными оплавленными бороздками. Но да, из своего Ордена Ольрих, скорее всего, уволился. Вот и... Вам доступно задание... Правда о Магистре Ульрихе. Тип задания. Уникальное. Передайте в Вайдаре тронутый порчей знак Ульриха Ревнителя Веры, отцу Себастьяну, главе коллегии Чистых и магистру Ордена Приближающегося Рассвета. Награда. Опыт. Вариативно. Повышение репутации с членами Ордена Приближающегося Рассвета. Хаарт. «Мне еще инквизиция не хватало для полного счастья», – подумал я, со вздохом убирая амулет в сумку. И в этот же момент пришедшая в голову мысль в одно мгновение заставила покрыться меня холодным потом. «Ребята!» Я быстро вывел меню рейда перед глазами и почувствовал, как огромный, просто непередаваемый груз свалился с моих плеч. «Живы! Все!» «Мне опять повезло!» Не будь у нас максимальной защиты от магии тьмы, не выжил бы никто. Сознание я не теряю даже на 30% здоровья, а тут, видимо, приложила не слабо. Не зря этот урод был так уверен в том, что он победил. Но почему тогда все валяются без движения? Я быстрыми шагами подошел к лежащей на плитах риене, наклонился над ней и не сильно похлопал девушку по щеке. Я думаю, не стоит их пока будить, черный... Ты ведь не хочешь, чтобы твои друзья перебили друг друга, отхватившие их ни с того ни с сего безумной ненависти?» Прозвучавшие за моей спиной слова заставили меня резко обернуться и застыть от изумления. Досада на то, что я так и не подобрал с полу щит и меч, исчезла сразу, как только я увидел говорившего. Против него мне бы они не помогли. Сидевший на алтаре... Одетый в черный камзол мужчина с его правильными чертами лица и аккуратно подстриженной бородкой был похож на мушкетера времен Людовика XIII или какого-то средневекового испанского гранда, какими я их себе представлял. Глядя на меня с иронией, он сделал приглашающий жест. «Присаживайся», — усмехнулся он. «В ногах правды нет. Так вы, двуживущие, по-моему, говорите». Но! Это же противоречит правилам! Выдохнул я, но тут же махнул рукой и решил воспользоваться его предложением. Да какая разница? Хотел бы он меня убить, убил бы. С богами я, увы, воевать не могу. Мир меняется, Криан. После некоторого молчания вздохнул он. С ним меняемся и мы. Да и не только мы. Ведь и для таких, как ты... Некоторое время назад он был лишь игрой. «Ты и это знаешь?» «Да, но это ничего не меняет. Какая разница, игра это или реальность? И что могло понадобиться от меня Богу? А что понадобилось всем тем, кто оставил на тебе свои метки?» Пристально поглядев в мои глаза, спокойным голосом произнес Сират. «Ты вспомнил про какие-то правила?» «Да, я, как и все остальные, не могу просто так куда-то прийти. Если только, конечно, заранее не позабочусь об этом. Отвратительное место, не находишь?» После небольшой паузы произнес он, задумчиво глядя в сторону одной из сохранившихся в храме статуй, изображающей прикрывающегося огромным ростовым щитом двуногого гиганта со слоновьим хоботом и бивнями. Построившие этот храм пангейцы знали толк в извращениях. «Зачем тогда было его захватывать, раз он тебе так не нравится?» Спросил я и поймал себя на мысли, что мир и правда потихоньку сходят с ума. Я сижу на потрескавшимся от времени алтаре и запросто разговариваю с одним из дважды проклятых богов. Существом, которое ненавидит практически любой разумный и не испытываю при этом никакой ненависти. Вероятно, на моем лице промелькнуло удивление. Ну да, усмехнулся Сират. Не все ли равно, откуда мне получать силу? Меня ненавидят, или кого-то еще, неважно. А что насчет храма? Так он был нужен только, чтобы дождаться того, кто придет за шкатулкой. И поверь, черный... Я буду только рад подарить его нашей черноволосой красавице, Аульрих. Я дал ему то, что он просил, но магистр немного запутался в предсказаниях. Тот прорыв, о котором ему поведал отшельник, произошел два месяца назад, одновременно с рождением этого мира. Так что же тебе нужно от меня? От тебя? Ты идешь вперед только благодаря двум качествам – страху и ненависти. Боишься потерять друзей и близких, и ненавидишь нашего общего врага. Из тебя бы вышел неплохой жрец». Легкая улыбка тронула губы Сирата. «Но ты еще слаб, демон, а враги твои по силе равны богам. Ты очейней и тех, кто с ним... Я не знаю, как их звали в вашем мире, но здесь их называют хранителями. «Что-то я никак не пойму. Ты хочешь сказать, что они и твои враги тоже?» «Не только мои. Хранители своим существованием нарушают целостность этого мира. Но они заперты в лазурной долине, в которую нет хода никому. Но... Ты хотел спросить о безымянном?» Словно прочитал мои мысли Сират. Если бы я знал, где его держит мой уважаемый братец, этого разговора бы не состоялось. Так что эту проблему тебе придется решать самому». «Но ты так и не ответил на мой вопрос». «Ответа пока нет. В этот раз я пришел, чтобы поговорить, и так сказать, определиться с приоритетами. А вот когда ты будешь готов, я найду тебя. И этот разговор будет продолжен». Легким движением Сират поднялся с алтаря. И склонив голову на бок, придирчиво меня осмотрел. «Вот, возьми это в качестве аванса!» С его руки сорвалось темное облачко, ударило меня в грудь, и все мое тело на мгновение скрутило от невыносимой боли. «Вами изучен уникальный пассивный навык, обжигающий пламя ненависти. Вы получаете разовое улучшение параметра стойкость на 5%. Навык «Стойкость» увеличен до 53%. «Думаю, это тебе пригодится, черный...» Дождавшись, пока я приду в себя, произнес Сират. «Ищи свою женщину, демон, и опасайся содержимого этой шкатулки. А сейчас прощай, я и так здесь задержался». Он развернулся и, не торопясь, пошел в сторону распахнутых ворот храма будто навстречу с заглядывающей через них в главный зал Луной. Хотелось догнать его, остановить и задать миллион вертящихся на языке вопросов. Только вот пустое это, он на них не ответит. Этот мир, при всей его реальности, все-таки продолжает оставаться игрой, которая, к счастью или к сожалению, продолжает жить по своим законам. Поэтому я просто сидел на разбитом алтаре покинутого храма и задумчиво смотрел в спину уходящему в ночь дважды проклятому богу.